«Не будем тебя задерживать», — сказал Тейт, стараясь сохранить серьезность. «Еще раз спасибо за деньги». Барни отмахнулся. «Сегодня мамочка пришлет свои». Тейт поперхнулся. «Я... я думал, что чек от вас двоих?» «Да нет же, мой мальчик, это только моя половина. Ну, мне пора».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 1951 год. Брайан Тейт, родственник Нельсона, друг, по-видимому, его честь Нельсон назвал сына. Эвери снова повернулась к нему, стараясь не показывать чрезмерного интереса к фотографии, которая, очевидно, должна была быть хорошо знакома ей. «Дай мне работу в штабе компании». «Нет». «Почему? Ведь Фэнси работает».